Бог миловал. Удержал я равновесие и походкой пьяного канатоходца добрался-таки до суши. А там меня не ожидало ничего страшного. Только лесной кровосос. Он стоял, покачиваясь в окружении редких уже аномалий. «Не его ли это рык?» Я принял за урчание в своем пустом животе, еще стоя там, за каруселью. Зашел кровосос сюда по нужде или меня унюхал. История об этом умалчивает. Она вообще может на этом закончиться. Моя история. Кровопивец встрепенулся и, как показалось, рыгнул. Может, сыт? Чёрт из с два. Вон в мою сторону потянулись мерзкие пульсирующие щупальца. Был бы у него язык, облизнулся бы. Рад, наверное. Еще бы. Я бы тоже до соплей обрадовался. Возникни сейчас передо мной курочка-гриль в лаваше. Ну, или хотя бы банка консервированной ветчины, только не американских, ненавижу соевое мясо. Кстати, что бы такого мне сделать, чтобы я показался ему невкусным? Обосраться? Вряд ли. С дерьмом съезд и не поморщится. А потом и нечем, вторые сутки не жрамши. «Если вы думаете, что кровосос стоял и ждал, пока я переберу в голове все возможные варианты спасения, то глубоко ошибаетесь. Все эти мысли пронеслись в течение двух секунд, а на третью любитель пососать чужую кровушку растворился в воздухе. Это они перед атакой так делают». глаза где глаза если и стрелять теперь то только по ним схватился за кобуру понимая что одной обоймы нас у постата не хватит а вставить вторую мне никто не даст не успею но я и достать то свой форт не успел не ист клинтвуд к тому же неожиданно для себя обнаружил что в правой руке держу шипящий и истекающий студнем обломок сосны хоть что то а Почти без замаха швырнул в уже материализовавшуюся мерзкую харю отравленную деревяшку, но та цепнула обрубком за карусель и улетела вверх и вправо. Мы с моим другом-кровососом зачарованно смотрели за первым в мире полетом обрубка сосны, загаженного ведьминым студнем. Пусть только кто-нибудь мне попробует сказать, что видел нечто подобное. Этот дьявольский посох замкнул там наверху что-то с чем-то, и гигантская молния, сликошетив от толстого кривого ствола когда-то ясеня, ударила прямо в темечко. «Ха -ха, «Нет, нет, не меня. Спасибо, но меня сегодня уже били по голове». Ударила она зазевавшегося кровососа. Шишкоголовый рухнул на земь, как подкошенный, а я остался стоять с открытым ртом. Так я стоял, не помню, сколько времени. При этом мысли роились в голове самые разные, причем в диапазоне от лаконичных и вполне уместных, типа идрит твою за ногу, до экзотических, ну, например, вопрос. Интересно, как там сыграла киевская Динамо с Ювентусом? Наконец я вышел из ступора и обломком ножа откромсал кровососу его щупальца. Кто-то говорил мне, что за них ученые дают приличные деньги. Естественно, кто и когда, я сейчас не вспомню. Меж редких аномалий я плелся, будто меня все-таки опять крепко приложили по голове. Но когда подошел к опушке, все же собрался. Сначала раздвинув ветки, минут десять наблюдал за окрестностями, потом пригнулся и зигзагами побежал в поле. Неохота мне в затылок восемь на тридцать девять словить. Поле казалось бесконечным, но вот после часа ходьбы на горизонте показались серые кубы заводских корпусов, подернутых привычной дымкой тумана. Эта пелена в зоне не рассеивалась даже в яркий солнечный день. Такая вот атмосферная аномалия. Привыкаешь не сразу, но, по рассказам ветеранов, на большой земле этого не хватает. Один кекс говорил, что в Киеве у него на второй день даже глаза болеть начинают от четкости горизонт. Часовой на посту манерами не блистал, но и придираться ко мне не стал. Этого, если честно, я опасался. Разное о долговцах говорят». Сразу в местный бар я не пошел. Народ в таких местах лишнего старается не говорить, опасаясь чужих проплаченных ушей. А вот у костерка можно что-то интересное услышать. Туда и направил свои стопы. На доставшиеся мне в наследство деньги купил бутылку водки, буханку хлеба и пол батона колбасы системы «собачья радость». Пузырек мы тут же раздавили с моим новым знакомым Валькой Хрипом. Веселый оказался парень. а главное, язык без костей, как раз то, что мне надо. Про химика, правда, ничего особого я не узнал. Появлялся он тут всего пару раз, ни с кем особо не общался. Да, и местное начальство смотрело на него косо, ведь всем известно, что химик для анархистов из свободы наркоту у себя в берлоге клепает. Очень удивился хрип, что я о химике спрашиваю. Ну и посоветовал особо к долговцам с этим вопросом не приставать. Мол, вмиг в миг немилось впасть можно с такими-то знакомцами. А ты чего ж со мной вот так-то запросто? Я из первой волны, ветеран етить твою в коромысло. Хрип как-то сразу потух, будто наступил я ему на мозоль душевную своим вопросом. Видно, не нравятся ему новые времена и порядки в клане. — А у нас раньше все попроще было, сейчас народу в клане полным-полно, начальство гайки заворачивает. — Эх, были времена! — хрип надолго замолчал, а я обратил внимание на парня в замызганном камуфляже, сидящего в стороне от остальных и увлеченно рассматривающего что-то у себя на животе. — Не тот ли это оборванец с кордона? — Да нет, что ему тут делать? — Да и попасть тот за булдыга сюда никак не мог. Чтобы дойти за такой срок от кордона до ростка нужно снаряжение, оружие, а это просто еще один опустившийся сталкер, застрявший до конца дней своих в зоне. А что же это там все-таки у этого отверженного и униженного в грязных ладонях сверкает? КПК? Зачем? Слышал, что по-первоу многие таскали с собой подобные агрегаты: GPS, навигация, связь и все такое. Только зона — это ведь черная дыра, ни рации тут не берут, ни спутники внутри нее, ни черта не видят, да и мобильная связь не действует. Вояки вон вертолеты по этой же причине не используют. Мало того, все приборы начинают сходить с ума, метрах в трехстах вглупят колючки, так и втыкаются винтокрылые машины в землю, аки гвозди в крышку гроба. То ли воронки бьют на километры вверх, то ли у пилотов крыша едет. В любом случае, даже все маршруты авиалайнеров теперь проложены далеко в обход зоны. Однако этот чудик в изодранной камуфле что-то увлеченно рассматривает на маленьком мерцающем экранчике. — Что пишут? — спросил я, едва удержавшись, чтобы не зевнуть. В ответ лишь хихи. — Это наш местный дурачок Маманя, — пояснил мне хрип. Бармена ему очередную серию мультиков залил, вот и смотрит. Ну, Заясь, ну, Заясь! Маманя подмигнул мне и вновь уставился в КПК. И действительно дурачок. Как же сразу-то я не углядел. Вон подбородок весь в слюнях, глазки бегают, и дурацкая ухмылка с лица не сходит. Проехали. Хрип тем временем распрощался, а я решил метнуть свои кости в сторону бара. Деньги еще оставались, и мне захотелось горяченького. Поем, переночую здесь, а завтра отправлюсь на бывшие военные склады к свободовцам. Или, как они сами пафосно называют свою базу, «милитари». Краковские колбаски, приправленные зеленым горошком, сами таяли во рту. На ура шел и салатик из огурчиков и помидорчиков. Но насладиться отличным ужином мне не дали. В бар в окружении нескольких бойцов долго стремглав ворвался никто иной, как мой давишний знакомый хрип. Тяжело дыша, как загнанная лошадь, и издавая при этом утробный рык почище кровососа, он направился прямо ко мне вместе со своей честной компанией. Можно сказать, лица на нем не было. Вернее, было, но красное, как помидор на сельхозвыставке. «У своих, брать, крыса!» — с этими словами Хрип прыгнул к моему столу. «Ну, у своих это он загнул. Не был долговцем своим никогда. А вообще, собственно, в чем дело?» Но спросить этого я не успел. Хрип с богатырского замаха попытался свернуть мне челюсть. Я, конечно, понимаю, подставь левую щеку и все такое. Только делать этого не стал. Уклонился, как умелый хрип, проехавшись по остаткам моей трапезы, исчез под соседним столом. Сука! Это уже его дружки выкручивает мне руки. Карательная система тут поставлена хорошо, ничего не скажешь. Не успел я вякнуть, что я не я и лошадь не моя, как оказался без шмоток и оружия в местной каталажке. А там уже по доброте душевный местный надзиратель и палач в одном лице объяснил, что меня на завтра ждет. А не ждало ничего хорошего. Шлепнут одним словом, и все. Они бы меня и сегодня шлепнули, но артефакт, который эти сатрапы вытрясли из моего кармана, и который я якобы спер у хрипа, предназначался для Воронина – Он обладал какими-то там целебными свойствами, то ли почки в порядок приводил, то ли печень. И вот теперь во мне заподозрили свободовского шпиона, чьим заданием было изничтожить их горячо любимого командира. Поэтому-то дисциплинированные бойцы долго и решили отложить расправу до утра, когда вернется сам Воронин. Между прочим, артефакт этот я не брал. Может быть, хрип сам подарил его мне по пьяни и не помнит? И я не помню. Что за гадость мы пили? Но положение дел это не меняет, а положение, прямо скажем, безвыходное. Двадцати пяти лет, как у графа Монте-Кристо, у меня нет. Значит, нужно срочно что-то придумать. Сразу вспомнился старый анекдот о русском летчике в афганском плену и его знаменитая фраза. «Ведь учили же, учили!» Чувство юмора не потерял, это хорошо, но делать-то что? Бросили меня эти чертовы опричники в бывшую щитовую. Окон нет, дверь железная, крепкая, в полу есть небольшой дренажный колодец, но он забутован. Приоткрыв крышку, под слоем мусора я нащупал бетон. Между тем становится душновато, помещение не то чтобы очень просторное. «Думай, башка, думай, картуз куплю!» Посадили бы в кладовку, что ли, как сначала хотели. Там хоть окошко есть. Гляди, к утру удалось бы решетку расшатать потихоньку. Но нет. Один из повязавших меня, тот, который толстый, все переживал, что я чего-нибудь сожру из их многочисленных запасов. Вот и сунули в бывшую щитовую. Вот интересно, когда поутру придут за мной, я как овца на убой пойду или сопротивляться буду? Подтачивает поганая мыслишка, как и всех нас в подобных ситуациях. А может, все обойдется? Может, объясню все суровому, но справедливому начальнику? Ну нет уж, я еще повоюю. Войдут, скажем, двое, а третий снаружи останется. Первому по кумполу, второго ногой в пах, потом подбираю автомат и беру третьего в заложники. Нет, слишком по-киношному для правды. Да и бить по крепкой черепушке бывших военных у меня нечем. Разве что поискать... Только нет тут ничего для этого дела подходящего. Люк от колодца неподъемный, провода в разоренных щитах разве что на наповесятся сгодятся. Стоп, а это что такое? Кусок бронированного кабеля в свинцовой оплетке должен быть тяжелым. Нужно только отодрать. Сейчас мы его... Сноп искр, звонкий хлопок, недовольные голоса снаружи, и я, придурок, сижу задницей на бетонном полу с огрызком кабеля в руках. Похоже, какую-то перемычку выдрал. От едкого дыма начинают слезиться глаза, а за пеленой что-то начинает гореть. За дверью звякают ключами. Мат, перемат и звук шагов, а я на четвереньках, пробираюсь в сторону дверного проема, еле сдерживая кашель. Вошедшему уже это не удается. Свобода! <свят> Улица встретила колючей темнотой, которую пару минут назад организовал я. Где-то справа за кустами мелькают налобники, вдалеке завыл механический ревун. Проползти на карачках до угла и затаиться. Все бы ничего, но вот зачихал и завелся резервный дизель-генератор, и мощный луч прожектора зашарил по бетонным стенам в ржавых узорах потеков. «У северной стены пролом, он наверняка туда побежал!» — пробасил кто-то догадливый почти над духом. «Знать бы, где эта ваша северная стена!» — почесал бы ровно в противоположную сторону, а пока глаз зацепился за пожарную лестницу, выхваченную из темноты все тем же лучом прожектора. Возникла дикая мысль — уйти крышами! Метнулся к железяке... И вот я уже с высоты взираю на бестолковую людскую суету. Кто-то проскакал внизу, и мне пришлось прикинуться пожарным шлангом и замереть как раз напротив окна, из которого лился тусклый свет. Караулка. А на столе рядом с окном стоит картонная коробка с моим, что ни на есть, барахлом. Сверху и артефакт тот злосчастный лежит. Недолго думая, наклонился и схватил упаковку от телевизора «Рубин» за край, а через минуту уже наверху рассовываю свое имущество по карманам и прислушиваюсь, не лезет ли кто вслед за мной. По крышам, как драный мартовский кот, я скакал минут пятнадцать, пока не заметил ржавый металлический штырь громоотвода, уходящий вниз в темноту. По нему и спустился почти до самой земли. Не обошлось и без неприятностей. Приземлился пятой точкой опоры во что-то колючее. Теперь пару дней смогу либо стоять, либо лежать. А, фигня война. Я уже метрах в ста отростка. Вот она, настоящая свобода. Здесь, а не на милитаре. Хотя именно туда и попрусь по холодку. Благо, карта моя со мной, как и пистолет».